На следующий день температура воздуха резко поднялась. Стояла удушливая жара. Атмосфера была насыщена электричеством. Животные и люди ощущали это на себе. Все устали и молча двигались вперед. Тишину нарушали лишь окрики Айртона, подгонявшего измученных быков. Часа два фургон и всадники ехали по лесу из папоротников. Эти древовидные растения, вышиной метров десять, стояли в цвету, Паганель, несмотря на усталость, несколько раз так громко вскрикивал от восхищения, что вспугнул стаю попугаев и кокоду, которые подняли оглушительный гвалт. Неожиданно географ рухнул на землю вместе с лошадью. «Паганель, что случилось?» — закричал Гленнерван, выпрыгнув из фургона и бросаясь к ученому. «Я, кажется, остался без лошади», — смущенно ответил географ, высвобождая ноги из стремян. «Что с вашей лошадью?» «Она мертва». Гленнерван, Джон Манглс и Вильсон осмотрели животное. Поганель не ошибся, лошадь внезапно околела. «Странно», — проговорил Джон Манглс. «Очень странно», — добавил майор. Новое злоключение сильно огорчило Гленнервана. В пустынной местности, по которой двигался отряд, купить лошадь было негде. Если среди животных началась эпидемия, продолжать путь скоро будет невозможно». Еще до наступления вечера предположение об эпидемии подтвердилось. Пала лошадь Вильсона, а за ней один из быков. В распоряжении Гленнервана осталось три быка и четыре лошади. Положение становилось угрожающим. Тем более, что на вид все лошади были вполне здоровы и отлично переносили утомительные путешествия. Ни Гленнерван, знавший толк в лошадях, ни Паганель, имевший отношение к естественным наукам, ни Айртон, отвечавший в отряде за быков, Не могли понять причины скоропостижной кончины животных Отряд снова тронулся в путь Теперь он двигался медленнее Потому что двое людей шли пешком А три быка не могли с прежней скоростью тащить тяжело груженный фургон После перехода в 10 километров Путешественники расположились лагерем под сенью древовидных папоротников Между которыми носились огромные летучие мыши 13 января падеж скота прекратился К вечеру и лошади, и быки были здоровы Туман, поднимавшийся на горизонте, четко обозначил местонахождение реки Сноуи, у которой Айртон планировал остановиться на ночлег. За небольшим холмом дорога круто поворачивала в лес. Айртон направил утомленных быков между высокими стволами. Уже почти стемнело. В полукилометре от реки фургон неожиданно остановился. «Что случилось?» — спросил Гленнерван. «Мы застряли», — ответил Айртон. Он подгонял быков криками и ударами заостренной палки, но животные увязли по колени и не могли двинуться с места. «Придется ставить лагерь прямо здесь», — предложил Джон Мангус. «Это лучшее, что можно сделать», — отозвался Айртон. «Завтра при дневном свете постараемся выбраться». «Привал!» — крикнул Гленнерван. Айртону с трудом удалось вытащить быков из трясины, они погрузились по самое брюхо. Он отвел их на пастбище, вместе с лошадьми заботливо присмотрел им подножный корм. В этом не было ничего удивительного, Айртон всегда делал это сам. Однако в этот вечер он проявил особое старание, и Гленнерван тепло поблагодарил Боцмана. Путешественники забыли с тяжелым сном. Небо заволокло тучами, воздух был неподвижен. Ночную тишину изредка нарушали заунывные крики «Марпука», похожие на печальное кукование кукушки. Около одиннадцати часов вечера после недолгого нездорового сна майор проснулся. Он заметил неясный свет, мерцавший среди деревьев. Спросонья Макнабс принял его, застилующийся по земле пожар, встал и направился к лесу. Однако источником зарева оказались заросли грибов. Майор хотел было разбудить Паганеля, чтобы ученый полюбовался удивительным явлением, но внезапно передумал. Из леса донеслись звуки человеческих голосов. Макнапс замер на месте, вжавшись в ствол дерева и весь обратился вслух Ему показалось, что какие-то тени скользят вдоль опушки Приглядевшись, майор увидел, что несколько мужчин ищут на земле чьи-то следы Следовало во что бы то ни стало узнать, чего хотят эти люди И что они делают в совершенно пустынной местности Рядом с одиноким отрядом Гленнервана Макнапс осторожно лег на землю и бесшумно пополз среди высокой травы в сторону таинственных незнакомцев.